Коммунисты и марксисты, в чём разница? Часть 4. Наука и религиозные учения. Продолжу серию статей о коммунизме. Основателю ордена иезуитов Игнатию Лойале приписывают изречение: Цель оправдывает средство. Обычно принято цинизмом этого изречения ужасаться. На самом деле это абсолютно точная истина. Ведь в ней определенно заложено то, что средства обязаны быть дешевле цели. Однако трагизм в этой мысли тоже есть, поскольку дурак часто просто не понимает, а подлец делает вид, что не понимает того, что лая-ла, -э понятие средства, использует во множественном числе. То есть средств должно быть по меньшей мере несколько, и начинать нужно с самого легкого средства. И только если с его путь, помощью цель не достигается, то тогда следующие средства утяжеляют или выбирают более дорогое. Но если заведомо отказываются ото всех средств и оставляют одно, то тогда оставшееся средство и становится целью, а настоящая цель игнорируется. К примеру, пытки подследственных это средство получения правды, но только в том случае, если иными средствами правду получить невозможно. поскольку это очень тяжёлое средство, не дающее нужного процента годного результата. Кроме этого, пытки не требуют ума от их исполнителя. И если их разрешить, то пытки в руках исполнителя очень быстро станут единственным средством, при котором никогда не будешь уверен, получил ли ты нужную цель, правду. А ложь это не та цель, которая может оправдать хоть что-то, тем более такое тяжёлое средство. В этом и состоит трагедия этого изречения иезуита в подмене цели средством. И, как видите, и Маркс, отбросив эволюционные средства достижения цели, декларируя ему цель коммунизм, подменил единственным оставшимся в его теории средством достижения цели. революций. Но ну, затем это средство сделало целью марксистов, причём единственной целью, и такой, во имя которой можно отказаться и от декларируемой цели, от коммунизма. Задумываясь над тем, почему Маркс поступил именно так, приходишь к выводу: если это не специально, что указывает на преступность замысла, то тогда Маркс исследователем не являлся, не являлся тем, кого можно назвать учёным. Есть принципы, методы исследований, сначала нужно установить дело, тот результат исследований, за знание которого остальные люди согласно будут добровольно заплатить результатами своего труда. Я понимаю, что это звучит ново, но это так. Затем выяснить закономерности, связывающие именно это дело с остальными параметрами системы и, используя для своих расчетов эти закономерности, выбрать наиболее легкий, эффективный способ достижения дела или установить расчет того, как дело достигается. Скажем, людям нужно уметь рассчитывать силу. Это дело. Исследуем силу и на ходим, что она прямо пропорционально зависит от двух параметров массы и ускорения. После чего выдаём людям, конечно, формулу того, как определить силу. Маркс же, судя по сказанному выше, методики научных исследований не владел. Он только декларировал дело. коммунизм. А занялся поиском связи параметров общества не с коммунизмом, а с насильственным изменением строя с революцией. Причём свои теории начал безжалостно искажать параметры общества, чтобы на бумаге достичь нужной только себе, дающей ему славу учёного, результат. Скажем, людей заменил абстрактными и алчными роботами, причём тупыми, классифицировал людей так, как настоящие учёные никогда их не классифицируют и так далее. Да, таких учёных в кавычках, как Маркс, много. особенно сегодня, но от этого не легче. Для Ленина и Сталина марксизм был как чемодан без ручки, который и нести неудобно, и выбросить нельзя, поскольку к тому моменту, когда они убедились в бесполезности марксизма, никакой иной теории у них просто не было. И они пытались развить марксизм творчески, по сути, отказываясь от его объективных законов и ведя поиск своих собственных путей строительства нового общества. Аналогом марксизма являются религии. Разница лишь в том, что у попов всех конфессий хватает ума не называть свои религии наукой и не утверждать, к примеру, что Христос, дескать, открыл объек закон развития общества, по которому дескать праведники попадают в рай, а грешники в ад. Хотя все по быту точно так же творчески развивают в кавычках своё учение, к примеру, и сам Христос сегодня уже не узнал бы своё учение. В науке, повторю, истина объективна, то есть не зависит от того, верим мы в неё или нет. В науке практика является доказательством истины, а религия это учение, и надо просто верить в то, что оно правильное. И то, что марксизм не более чем религия, не более чем учение и называть его наукой, просто безграмотно. Понимал уже и Ленин. Вот Ленин защищает Маркса цитатой: Учение Маркса вызывает к себе во всём цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной и козённой и либеральной науки, которая видит в марксизме нечто вроде вредной секты, и нового отношения нельзя и ждать. ибо беспристрастной в кавычках социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или иначе, но вся казённая и либеральная наука защищает наёмное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому рабству. Ожидать беспристрастной науки в обществе наёмного рабства такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, Не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала? Но этого мало. История философии и история социальной науки показывает с полной ясностью, что в марксизме нет ничего похожего на сектантство. в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стране от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передавая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма. Конец цитаты. И, наконец, то ли заклинание Ленина, то ли молитва, что-то вроде «нет Бога, кроме Аллаха, Магомед пророк его, учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Как видите, Ленин даже в такой длинной мысли, даже случайно не оговаривался и не называл марксизм наукой. Это только учение, вариант религии. Ну, а учение, оно и есть учение. Христиане верят в христианство, марксисты в марксизм, а какие-то шри-чинмойцы в писании своего учителя Шри-чинмоя. Однако, на защиту марксизма судьба отвела Ленину немного времени. Основная морока с этим чемпионатом. маданом досталось Сталину без теории Разумеется, Сталин марксизмом не пользовался. Этот бред для строительства чего-либо в практической жизни использовать невозможно. Марксизм предназначен только для разрушения. Но если смотреть шире, во-первых, и для цели революции марксизм был всё ещё нужен, поскольку ещё не все страны встали на путь строительства коммунизма. И в ряде стран власть коммунистам надо было захватывать революционным путём. Кроме этого, повторюсь, ну не было у коммунистов ничего лучшего для объяснения правоты своего пребывания у власти. И Сталину приходилось всеми силами держаться за этот чемодан. я пытаюсь найти доводы для подтверждения версии, что Сталин искренне верил в действенность марксистских объективных законов, но не нахожу их. В последней своей теоретической работе "Экономические проблемы социализма" Сталин с одной стороны пытается как-то оправдать измышления Маркса и его теорию, но с другой стороны, решительно отказывается от его экономического бреда и фактически запрещает обращаться к марксизму в целом ряде практических вопросов. Цитата. Некоторые товарищи утверждают, что партия поступила неправильно, сохранив товарное производство после того, как она взяла власть и национализировала средства производства в нашей стране. Они считают, что партия должна была тогда уже устранить товарное производство. Они ссылаются при этом на Энгельса, который говорит: "Раз общество возьмёт во владение средства производства, то будет устроено нео товарное производство, а вместе с ним и господство продуктов над производителями. Конец цитаты. Эти товарищи глубоко ошибаются, и далее Сталин поясняет: что товарное производство и товарооборот являются у нас в настоящее время такой же необходимостью, какой не были, скажем, лет 30 тому назад, когда Ленин провозгласил необходимость всемирного разворота товарооборота. Но начинает Сталин эту свою работу с попыток теоретически пояснить ошибающимся товарищам, почему Маркса надо послать подальше, но при этом так, чтобы авторитет Маркса не пострадал. И делает это несмотря на то, что для совмещения этих двух взаимоисключающих позиций Даже ему, человеку железной логики, пришлось от логики отказаться. Пришлось отказаться от того способа мышления, при котором при правильных исходных данных для мышления получается правильный результат мышления. Сначала о логике Сталина. Вот он вводит совершенно правильные исходные данные. Цитата: "Марксизм понимает законы науки, всё равно идёт ли речь о законах естествознания или о законах политической экономии, как отражение объективных процессов". происходящих независимо от воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать их, изучить их, учитывать их в своих действиях, использовать их в интересах общества, но они не могут изменить или отменить их. Тем более они не могут сформировать или создавать новые законы науки. Поклон в сторону Маркса объясняется вышесказанной потребностью не компрометировать марксизм в глазах мира, хотя Маркс к этой банальной мысли не имеет никакого отношения. Все сказанное Сталином о законах природы и так понятно, исходя из понятия того, что это такое закон природы. Но далее, цитата. «Значит ли это, что, например, результаты действий законов природы, результаты действий сил природы вообще неотвратимы, что разрушительные действия сил природы везде и всегда происходят со стихийной немалимой силой, не поддающейся воздействию людей? Нет, не значит. Если исключить астрономические, геологические и некоторые другие аналогичные процессы, где люди, если они даже познали законы их развития, действительно бессильны действовать на них, то во многие. Во всяких других случаях люди далеко не бессильны в смысле возможности их воздействия на процессы природы. Во всех таких случаях люди, познав законы природы, учитывая их и опираясь на них, умело применяя и используя их, могут ограничить сферу их действия, дать разрушительным силам природы другое направление, обратить разрушительные силы природы на пользу общества. конец цитаты. Здесь Сталин уже подменил понятие закон понятием результат действия закона и говорит уже не собственно о законах, а о результатах действия законов и далее приводит отужный пример о том, что результаты действия законов можно предотвратить. молчит, что для предотвращения результатов действия законов природы используют результаты действия иных законов, их противодействия. Скажем, самолёт летает не потому, что потерял силу закон всемирного тяготения, а потому, что результат действия закона всемирного тяготения падение самолёта притяжение его к земле компенсирует подъёмной силы крыла, результат действия законов аэродинамики. И подменив эти понятия, а может и сам заблуждаясь, Сталин приводит читателя к выводам. Одна из особенностей политической экономики состоит в том, что её законы в отличие от законов естественного знания, недолговечны, что они, по крайней мере большинство из них, действуют в течение определенного исторического периода, после чего они уступают место новым законам. Но они, эти законы, не уничтожаются, а теряют силу в силу новых экономических условий, исходят со сцены, чтобы уступить место новым законам, которые не создаются волей людей, а возникают на базе новых экономических условий. конец цитаты. Это как понять, закон природы теряет силу? Как закон природы может потерять силу, если он закон природы? Результат действия закона может быть невиден, если он компенсирован противодействием, но сила закона никуда не девается. И потом, новые экономические условия, новые производственные отношения создают люди Следовательно, это люди отменяют силы закона, не так ли? Да, это так. И Сталин пишет, цитата, «В отличие от законов естествознания, где открытие и применение нового закона проходит более или менее гладко, в экономической области открытие и применение нового закона, задевающей интересы отживающих сил общества, встречают сильнейшее сопротивление со стороны этих сил. Нужна, следовательно, сила». Общественная сила, способная преодолеть это сопротивление. Такая сила нашлась в нашей стране в виде союза рабочего класса и крестьянства, представляющих подавляющее большинство общества. Такой силы не нашлось ещё в других капиталистических странах. Конец цитаты. Но общественные силы это люди. Тогда чего стоит исходное утверждение Сталина, что люди не могут изменить или отменить законы? Где логика? Тем более, что согласно закону обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил имени товарища Маркса, Эта общественная сила должна была найтись именно в других капиталистических странах, а не в России. Но надо же, она там не нашлась. И производственные отношения там не изменились. Тогда при чем тут характер производительных сил? Если не имеет значения, развились они или нет. А главное в этом деле наличие общественных сил. Логика требовала, чтобы к этим рассуждениям Сталин вывел в качестве результата закон. Цитата. «Изменение производственных отношений происходит в результате появления общественной силы, желающей таких изменений». Конец цитаты. И далее сделать вывод, что главным для изменения производственных отношений является распространение в обществе идеи о том, что производственные отношения необходимо изменить. Но Сталин к такому логическому результату подвести не может, будет начисто скомпрометирован марксизм. При таких условиях задачи логики в выводах Сталина не могло и быть. Сталин своим рассуждением об экономических законах в кавычках Маркса – фактически поставил крест на всех марксовых объективных законах общественного развития, поскольку они ничем по своей природе не отличаются от экономических законов. А ведь для практики СССР это означало, что как не развивай производство материальных благ, ни к какому коммунизму это не приведёт. На самом деле, конечно, трудно сказать, видел или не видел Сталин, что Маркс поставил коммунистов на путь, который идёт в тупик, но Сталин не мог не видеть, что алчность, лень, расстолюбие, моральное разложение начинается с самого верха, с отборных марксистов, с их детей, которые Сталин называл проклятой кастой. По словам и Молтова, и Шепилова, Сталин сеял, что без теории нам смерть. К сожалению, так и получилось. Вспомните, кто развалил СССР, кто разворовал достояние всего советского народа. Это что были какие-то Деникинцы, Петлюровцы или Гитлеровцы? Нет, это были сплошь самые отборные марксисты, избранные руководящие органы страны, руководящие силы советского народа, почти 19 миллионами марксистов второго сорта, рядовых членов КПСС. И эти отборные марксисты обученные в ВПШ лучшими мудрецами от марксизма и научного коммунизма, так и построили коммунизм. Правда, сибелично в своих поместных на рублёвке, в Лондоне и в мировом масштабе, везде, где не брезгуют деньгами подонков. Впрочем, Маркс давно умер, и та причина, по которой он цель подменил средством, а вместо обещанных результатов научных исследований представил миру суррогат религиозного учения, теперь не имеет никакого значения. Теперь важен результат этой его научной в кавычках деятельности, и о том, какой вред этот результат нанёс коммунизму. следующей части